«Тихо! Тихо, Сахит, Тихо, сынок! Стоять! Стоять! Стоять!» — заговорил он. Почувствовав знакомые руки и услышав голос своего друга, конь постепенно успокоился. С его лоснящейся спины свисали сгустки белой пены. Он дрожал всем телом, но больше не двигался. И тогда старший конюх имение на тринадцати ветрах Решил поинтересоваться, что у него было на спине. Увиденное привело его в ужас. Он еще никогда не видел Элизабет в таком состоянии. Она неподвижно висела на шее коня. Волосы ее были спутаны, платье разорвано, лицо исцарапано ветками деревьев. Из разорванного чулка торчало колено, похожее на шар из слоновой кости. Из глаз текли слезы, а ее сотрясала дрожь. Снимая ее с седла так легко, как будто ей не было и десяти лет, Проспер стал брониться, чтобы скрыть свое беспокойство. «Ну, хороша! Что за дикая мысль? Оседлать-то хиба пришла вам в голову. Вы же знаете, что месье Гийом запрещает это. Только он может с ним справиться. Конь слишком пуглив для девочки вашего возраста. Такому зверю нужны мужские руки». Теперь Елизабет ухватилась за его плечо. — Не кричи, Дага, ну не кричи же! Это счастье еще, что у меня был этот конь. Он спас меня, даже если он и понес. О, как я испугалась! — Да чего же ты, бог ты мой? Ведь ты же никогда ничего не боишься. Два молодых конюха бросились к Сахибу, который под накидкой, наконец, успокоился. Их появление изменило ход мыслей Елизабет. «Не занимайтесь ни мной, ни лошадью. Надо собирать людей и сразу бежать на ферму Мерсье». И она вдруг разрыдалась. «О, какой ужас! Если бы папа был здесь!» «А он здесь! Он только что приехал и привез!» Но Элизабет уже ничего не слышала. С криком радости она бросилась к дому, вырвавшись из рук старшего конюха и зовя отца. Но первым она встретила не отца, а худенького, одетого во все черная подростка с рыжими волосами, который с удивлением посмотрел на нее. Она тоже страшно удивилась. Этот мальчик в трауре напомнил ей другого, которого она никогда не могла забыть, мальчика с вьющимися светлыми волосами. Однако ей не пришлось предаваться воспоминаниям. На пороге дома появился Тремен. Она бросилась к нему, чтобы повиснуть у него на шее, и он едва успел поймать ее на лету. Ее нога запуталась в оборванных кружевах юбки, и она упала бы, если бы он не подхватил ее. «Элизабет, но откуда ты в таком виде? Что случилось?» «Со мной ничего особенного, а вот с бедными Мерсье...» «О, папа, прошу вас, надо предупредить жандармов, послать ваших людей. Так ужасно то, что я видела». Ступай на кухню, Клеман займется тобой, и ты расскажешь нам. Нельзя терять времени, она, быть может, еще жива. Она пошла на кухню, и по дороге стала рассказывать, как накануне она поспорила со своей подругой Карлиной де Сюрви, что она приедет к ней на знаменитом жеребце, принадлежавшем ее отцу, великолепном и капризном Сахибе, которого ему таким трудом удалось уберечь от реквизиции конвента потом директории. Все шло очень хорошо, но, подъезжая к ферме Мерсье, Сахим вдруг захромал. Испугавшись за последствия своей выходки, молоконяк что с ним произошло. Это было совсем не страшно, просто камышек попал ему под подкову, и она достала перочинный нож, который всегда носила с собой, чтобы вытащить камышек. Как вдруг услышала страшный крик. Она прислушивалась. Вскоре раздался новый крик. Он доносился со стороны фермы. У нее кровь застыла в жилах. Она решила пойти и посмотреть, что там случилось. Может быть, мадам Мерсьену ждалась в помощи? После прошедших волнений на фермах работало мало людей. На этой ферме, где прежде было человек десять, кроме пожилой четы хозяев, оставались две служанки и сын одной из них. Мальчик 13 или 14 лет. Сын Мерсье, добровольно поступивший в Национальную гвардию, увлекся военной службой, дымом пожаров и побед Виталии и больше не возвращался.